Очевидно, он после проведенной на кладбище ночи собирался готовить завтрак. Быстро управившись, Урс взял мокрое решето и скрылся с ним за завесой. Кратоны и Веницей устремились вслед, уверенные, что прямо попадут в жилье Лигии. Но каково же было их удивление, когда они убедились, что завеса отделяет от двора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 столь же тщетной была попытка ухватиться за дверной косяк, чтобы воспротивиться похитителю. Пальцы ее скользнули по камню, и девушка, наверное, потеряла бы сознание, если бы не ужасное зрелище, представшее перед нею, когда Веницей, неся ее на руках, выбежал в сад. Урс держал в объятиях какого-то человека, и, загнувшегося далеко назад, с бессильно отвисающей головой и окровавленным ртом. Увидав их, Лигиец еще раз ударил кулаком по этой голове и, как разъяренный зверь, одним прыжком очутился под левиницей. Смерть! — мелькнула в уме у молодого человека. Как сквозь сон он услышал крик Лигии «Не убивай!»